Глава 30, часть вторая. В целом у майора четыре версии, которые он намерен отработать. Первая семейный адвокат, потому что ведал, где лежат деньги и знал планы мужа. У него могло быть два мотива для предательства: на него надавили или он желал обогатиться сам. Вторая бывший жених, отомстил из ненависти и ревности. Но эта версия была самая слабая. Потому что лишним иксом в уравнении была Наташка. Третья воротила рыбного бизнеса города Сочи. Желали отомстить чужаку и вернуть свою, то, что он отнял у них. Четвёртая мистер Икс, тот самый неизвестный, который последний видел Славу и наверняка знал, куда делась огромная сумма денег. Может, нам поехать с вами на кладбище? без нажимы спрашивает бывший. Нет. Я хочу побыть наедине со своими. Кладбище, могилки. Избегаю произносить подобные слова, когда речь идёт о муже и Наташе. За могилами ухаживает мама Славы, поэтому я спокойно за них. К тому же, меня туда не тянет. Не потому, что они находятся в полном порядке, не чувствую я там единения с душами дочки и мужа. Зная, что под землёй их нет. Они отданы морю и ветру. господствующему над водной стихией. Только когда выхожу в море на катере, ощущаю их, могу говорить с ними. Хорошо, тогда до вечера мы с дочкой погуляем вдвоём. Олег виновато переводит взгляд на второй этаж. А Оля, удивляюсь, почему мать не хочет провести с Лерой день. Ты же видела её друзей, у них другие планы, и дети в них не вписываются. Тебе не нравится ловлю грустный взгляд Олешки прекрасно знаю почему он домашний человек а Оля любительница праздников и показухи мы с дочерью прекрасно проводим время вдвоём упрямо повторил мужчина прожигая меня взглядом я очень сильно её люблю больше жизни вот как представляю слава тоже безмерно любил Наташу души в ней не чаял даже ушли они вместе Не могу больше сдержать слёз. Плачу. Олег осторожно берёт мою руку в свою, гладит тёплыми пальцами ладошку. На мгновение забываем про третьего лишнего. Златушка, не переживай, может, всё ещё образуется. Многозначительно смотрит мне в глаза. Удальцов прожигает нас обоих злым взглядом. Мы не реагируем. Нам пора. Маёр упорно тащит меня к дверям. Стойте, нас догоняет Олег. Ключи от машины. Протягивает майор руку ключи от белого джипа без верха. Спасибо. Устраиваемся поудобнее, выезжаем в город. Тебе не кажется всё это странным, подмечает Демид, заглядывая в бардачок, где он находит карту местности и фонарик. Что именно? безразлично спрашиваю, думая о Лере. Получается, это она живёт в доме Кинаты. Её фломастеры её рисунки. Её запах я уловила в комнате. От Наташеньки ничего не осталось. Значит, надеяться не на что. Олег так вовремя материализовался в Сочи, именно тогда, когда приехали мы. Ты точно не общалась с ними? Может, проболталась? Нет, я не общалась с ним с того дня, как Слава разлучил нас. Впервые в жизни я озвучила страшную правду. призналась себе в ней только сегодня ночью. Если бы я тогда не загадала желание, чтобы Марго не потеряла ферму, то не дала бы Чайкину шанс разрушить мою жизнь. Ни о чем не жалею. Слава дал мне все, о чем может мечтать женщина: дом, безбедная жизнь, дочь. Дочь, которая родилась почти на месяц раньше срока. Все врачи в один голос твердили, что ребенок родился доношенным в тридцать восемь недель. Ругали меня за то, что я не стояла на учёте. Я с ними спорила, защищалась от правды. Что если Ната, дочь Олега? Мне ведь эта мысль приходила неоднократно. Я даже не встала на учёт из-за подозрений, а потом просто отмила их, спрятавшись от правды. Такая правда не была нужна ни мне, ни славе боготворившему натку, ни Олегу, женатому на другой. Теперь, когда наты больше нет, я не узнаю правду о дочери. Приехали. Джип останавливается на парковке у кафе, где назначена встреча. Выхожу из автомобиля. Тут же подбегает пацан, суёт в руки записки. Читаю содержимое, и кудри распрямляются сами собой. От ужаса